Приложение «Почему врут учебники истории?» Министру образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко Уважаемый Андрей Александрович, фактически во всех учебниках по новейшей истории России, рекомендованных Министерством для средних школ и высших учебных заведений, необъективно, на наш взгляд, освещены события афганской войны. Ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан по просьбе тогдашнего законного правительства в соответствии с межгосударственным договором СССР и ДРА о взаимопомощи, трактуется предвзято как агрессивное вторжение с целью оккупации соседней страны, установление там коммунистического режима, а принятое по этому поводу решение как ошибочное, повлекшее распад СССР. Боевые действия наших войск на территории Афганистана и связанные с этим людские и материальные потери считаются неоправданными, бессмысленными и даже преступными. Очевидно, в своих дилетантских, далеких от истины оценках, Авторы учебников ориентируются на политически и юридически необоснованное постановление, принятое съездом народных депутатов СССР в декабре 1989 года. При этом авторами учебников не учитываются ни давно рассекреченные документы, ни опубликованные серьезные научные труды по истории Афганской войны, нереальная международная обстановка тех лет, прежде всего нарастание угрозы извне южным границам СССР. Нестремительное распространение международного терроризма, джихада и наркотрафика на многие страны после вывода наших войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. Через Афган прошли 620 тысяч советских солдат. 15 тысяч из них погибли, около 30 тысяч стали инвалидами. Осуждение афганской войны как несправедливой, грязной, жестоко ударило по сердцам воинов-интернационалистов мужественно выполнявших приказ Родины по защите ее интересов, а также по семьям погибших. Негативное отношение к тем, кого та война задела, не изжито в нашем обществе и поныне. Нас, участников боевых действий в Афганистане, равно как и родных погибших воинов, глубоко оскорбляет извращенное, безответственное истолкование в учебниках подлинных событий того времени. Очень обидно, что таким образом Соведомая ложь вдалбливается в головы учащейся молодежи, укореняя нигилизм по отношению к истории Отечества. В частности, обращаем внимание Министерства на недостоверности, допущенные В.В. Артемовым и Ю.Н. Лупченковым авторами стабильного учебника истории Отечества с древнейших времен до наших дней, который выпускает издательство Академии 11 лет подряд. Хотелось бы, чтобы вы, Андрей Александрович, Сделали все возможное для устранения в учебниках искажений в освещении важной страницы отечественной истории. Афганистан не ушел в прошлое. Гнездящийся там исламский терроризм не удается победить и войскам НАТОвской коалиции во главе с США. Хотя именно США добились в 80-х годах международной изоляции СССР, действия которого тогда были направлены на сохранение мира в этом взрывоопасном регионе. Андрей Чепурной, лидер ООО «ИВА», член Российского оргкомитета «Победа», доктор юридических наук, 16 апреля 2008 года. Ответа на это письмо, написанное председателем общества инвалидов, ветеранов Афганистана, от Фурсенко так и не последовало.